Вопрос жизни и смерти. Корабль в открытом море после бури. Могучие волны гоняли его почти неделю, и вот, наконец, все стихло и небо посветлело. Куда ни глянь, везде прямая линия горизонта отрезает море от неба. Насколько корабль отнесло в сторону от курса и куда? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно определить географические координаты корабля широту и долготу. За столетия мореплавания в открытом море десятки тысяч моряков погибли от жажды, голода и в результате кораблекрушений из-за того, что не могли точно определить, где они находятся, и ошибочно выбирали направление дальнейшего движения. Широту в северном полушарии установить несложно. Есть в созвездии Малой Медведица приметная звезда, которая не случайно называется Полярной. Она располагается почти точно в полюсе мира, той точки, вокруг которой, как кажется земному наблюдателю, совершает движение в течение суток небосвод и на разных широтах находится на различной высоте. Эта высота над горизонтом в градусах равна географической широте места на Земле. Поэтому достаточно измерить простейшим угломерным инструментом высоту полярной звезды, и широта места пребывания становится известной. С долготой дело обстоит гораздо сложнее. На протяжении двух тысячелетий, вплоть до XVII века, астрономия могла предложить только один метод – метод лунных затмений. Лунное затмение – это явление на небе. Его начало, середина и конец, происходит в один и тот же физический момент времени. Но для наблюдателей, находящихся в разных точках Земли, местное время оказывается разным. Долгота и местное время связаны между собой простым соотношением. Разница долгот равна разнице местных времен. Не случайно долготу, как и время, часто измеряют в часах, минутах и секундах, а не в градусах, как широту. Если знать заранее момент начала предстоящего затмения по местному времени какого-то пункта с известной долготой, то тогда... Достаточно дождаться этого затмения в пункте вашего пребывания и засечь местное время его начала. Далее определение долготы превращается в простую арифметическую задачу. Хорошо известна история, которая приключилась с Колумбом во время его четвертого путешествия к берегам Америки. Повредив корабли, Колумб вынужден был надолго задержаться на острове Ямайка. В феврале 1504 года по определенным причинам местные жители наотрез отказались кормить чужеземцев. Тогда опытный путешественник пошел на хитрость. Год был високосный, и 29 февраля должно было произойти полное лунное затмение. Колумб готовился к его наблюдению, но решил заодно использовать это зрелищное астрономическое явление чтобы запугать индейцев. Накануне он пригласил к себе всех вождей острова и заявил им, что бог бледнолицах разъярен тем, что жители острова не хотят снабжать чужестранцев провизией. Поэтому он решил их наказать, отнять у них луну. И это случится завтра. На следующий день индейцы с тревогой ждали страшного часа И вот он наступил точно в предсказанное Колумбом время, когда тень земли покрыла лунный диск, вожди полениц к ногам адмирала, уговаривая его попросить у своего бога прощения от их имени и предотвратить страшную катастрофу. Колумб неохотно согласился и ушел в свою палатку поговорить с богом. Вернувшись через некоторое время, он торжественно заявил, что Бог готов сменить гнев на милость, но только при условии, что туземцы впредь будут регулярно снабжать чужеземцев провиантом. Вожди поклялись выполнять это условие. А тут и затмение подошло к концу, и луна засияла во всем своем блеске. Радости туземцев не было предела, и в дальнейшем Колумбу и его экипажу не приходилось заботиться о еде. Забавная история, согласитесь. А с какой же целью Колумб собирался наблюдать лунное затмение? Он хотел определить долготу места своего вынужденного пребывания. Для этого у него с собой были самые точные на тот момент таблицы затмений Луны, составленные его старшим современником, немецким астрономом Региомонтаном. Ими пользовались Васка Дегама и другие мореплаватели. Ошибка, полученная Колумбом долготы, выглядит сегодня чудовищной – два с половиной часа. В километрах по экватору это более 4000 В чем же причина этой ошибки? Неточность определения местного времени момента затмения? Ошибка вычисления региа Монтана? А может, желание Колумба доказать, что он действительно достиг берегов Азии? Наверное, всего понемногу. Точно этого мы никогда уже не узнаем, а вот что понятно, так это несовершенство метода. К тому же бывают годы, когда лунных затмений вообще нет. Поэтому капитанам для определения пути, пройденного вдоль параллели, приходилось довольствоваться брошенным водолагом, позволяющим измерять скорость судна, а затем проводить сложные расчеты, результаты которых также не отличались точностью. Галилео Галилей, обнаружив в январе 1610 года четыре спутника Юпитера, сразу понял огромное практическое значение этого открытия. Спутники в своем движении периодически затмевались Юпитером. Если заранее вычислить эти затмения, то их можно было бы использовать для определения долготы так же, как это делалось с помощью лунных затмений. При этом у спутников Юпитера есть огромное преимущество. Затмение происходит практически каждый день, и это довольно краткотечное событие, а значит, измеряемое с более высокой точностью. Уже упомянутый Оли Ромер, первым измеривший скорость света по спутникам Юпитера, наблюдал их не ради любопытства, а как раз с целью составления точных таблиц затмений спутников. Во второй половине XVII века этот метод определения долготы нашел широкое применение на суше, но в море его использовать не удалось из-за сложностей наблюдений. В ночь с 22 на 23 октября 1707 года английская эскадра, возвращаясь к родным берегам после победы над французами в Гибралтарском проливе, налетела на скалы. Погибли две тысячи британских моряков. Причин тому было несколько, в том числе ошибочное определение долготы. Эта трагедия потрясла Англию, и вскоре вопрос о безопасной навигации поставили в парламенте. Была назначена беспрецедентная в истории науки премия за способ определения долготы на море. В пересчете на сегодняшний курс она больше Нобелевской премии. Премия британского парламента стимулировала поиск нового способа определения долготы, и астрономы вновь обратили свой взор на Луну. Она примерно за час проходит по небу путь, равный размеру ее диска. Это относительно быстрое движение, и Луну можно использовать как стрелку гигантских небесных часов, а звезды зодиакальных созвездий, на фоне которых она движется, в качестве циферблата. Зная, в какие моменты времени в известном пункте Луна находится на том или ином угловом расстоянии от избранных звезд, можно ее использовать для определения долготы по уже известному нам алгоритму. Этот способ астрономы предложили еще в начале 16 века, но только в 18 веке была построена достаточно точная теория сложного движения Луны, были созданы каталоги координат звезд и сконструированы соответствующие угломерные инструменты, что сделало способ лунных расстояний, как его называли, применимым практически. И вот с 1766 года Гринвичская Королевская обсерватория приступила к изданию ежегодника «Морской альманах», выпуск которого продолжается и в настоящее время. Наибольшую практическую ценность в Альманахии представляли таблицы угловых расстояний от центра лунного диска до избранных зодиакальных звезд или до центра солнечного диска для дневных измерений, составленные на весь год с интервалом в три часа. Эти таблицы позволяли морякам определять долготу с точностью до одной минуты времени. Примерно в те же годы за премию боролись и часовых дел мастера. Точные морские хронометры составили методу лунных расстояний серьезную конкуренцию и в результате премия была вручена именно за хронометрический метод определения долготы. Однако на практике Луна активно использовалась навигаторами для определения долготы, а также для проверки показаний хронометров вплоть до начала 20 века когда в радиоэфире появились сигналы точного времени.